Глава четырнадцатая. Приглушенное солнце на мгновение прикрылось случайно пробежавшим облаком. Ветер неожиданно набрал силу, ударил жесткими ладонями. Краем глаза я заметила силуэт на побережье к северу от нас. Сердце ёкнуло. Я не могла ошибиться. Бабушка Гевивныут подняла руку и поманила нас. «Надо идти!» Вернула меня в реальность в увыльту. Туда. Я показала рукой в сторону, где секунду назад видела бабушку. Сейчас ее там не было, но я знала, кого видела. Вернее, я видела тень. Но если бабушка Гивевнаут была тенью, то остальные, встреченные мной, тоже были умершими людьми. «Как такое возможно?» В глубине души я уже знала ответы на эти вопросы, но боялась назвать их правильными даже для себя. Нет, я боялась признать то, что вижу реальностью именно для себя. Кирит казалось, ничуть не смущала близость опасности. Она спокойно повернулась спиной и к медведям, и к волку и повела своего оленя к указанному мной месту. Мы с вовыльту? переглянулись. Маш неуверенно улыбнулась и пошла за девушкой. Мне оставалось только последовать за ними. Через несколько минут я обернулась, и мороз пробежал по моей спине. Волка нигде не было видно, но медведи, явно заинтересовавшись неожиданными посетителями, решили нас догнать. Конечно, они были еще далеко, но сколько времени у них займет бег по побережью. Почему-то я сомневалась в том, что олень сможет нас спасти от такого количества медведей. «Накерит!» — позвала я. Девушка обернулась. Ее взгляд скользнул мимо меня, остановился на хозяевах тундры. «Накерит, твой олень сможет отогнать их?» Без надежды спросила я. Вувыльту охнула. «Да что же за день такой?» Неожиданно воскликнула мышь. «Идите», — сказала она нам, а сама, обернувшись мышкой, пропала в траве. «Не хватало еще и тебе исчезнуть», — в сердцах воскликнула я. «Пойдем», — Накерит потянула меня за руку. Я разозленно сжала зубы, снова посмотрела на быстро приближающихся медведей и пошла вслед за спутницей, прибавив шаг. Время снова начало тянуться, как резинка. Периодически оглядываясь на медведей, я никак не могла определиться, что чувствую от того, что не вижу волка. Хорошо это или плохо? И что, если он будет ждать нас впереди? Прекрасная Накирит, если и задумывалась об этом, то вслух ничего не говорила. «Слушай, извини, но почему ты идешь с нами?» Задала я вопрос, который внезапно возник у меня в голове. «А куда мне еще идти?» — пожала плечами девушка. «Вы такие же, как и я, и вы идете к шаману. Может, и мне будет полезно?» Она снова посмотрела на медведей и пошла быстрее. «А еще мы первые люди, которых ты встретила после пробуждения», — в полголоса продолжила я. «Не совсем люди», — поправила Накирит. Я обернулась. Медведи остановились перед камнем в ста метрах от нас и озадаченно разглядывали что-то маленькое. Она... она решила их заболтать? «Тянет время», — Накирит бросила на медведей хмурый взгляд. «Идем ты на Они скоро догонят». Вувульту кого угодно заболтает. «Ненадолго». Место, на котором стояла бабушка Гививнаут, приближалось, но одновременно сзади стал явственно слышаться топот медвежьих лап. Мы с Накерит уже практически бежали. Мой разум отчаянно сопротивлялся происходящему. «Какой смысл бежать со всех ног туда, где нет никакой видимой защиты от медведей?» — думала я. Звериное ворчание за спиной подстегивало. Я знала, что убегать нельзя, но тело действовало само, без оглядки на здравый смысл. Перед рекой Ланковой мы даже не остановились. Олень перемахнул ее одним прыжком. Никирит перед речкой зацепилась за упряжь и оказалась на другом берегу, не намочив ног. Я даже не остановилась, чтобы обдумать варианты перехода на тот берег. Побоялась, что не решусь. Вода прошибла холодом до самого затылка. Я сжала зубы и в несколько прыжков пересекла речушку. Но стоило мне остановиться на каменном берегу, как я услышала сзади писк. В увыльту стояла на задних лапках у самой кромки воды, а сзади ее догоняли медведи. Не давая себе ни секунды на слабость, я снова шагнула в стремительный поток, нагнулась, схватила его в льду и побежала за Некерит. Медведей ледяная вода не остановила. По-моему, она их даже не намочила. Они с плеском перемахнули через узенькую речушку. Некерит остановилась. Олень повернулся к нам и выставил рога вперед. Воздух за спиной колыхнулся разрезанный ударом мощные лапы. Я услышала, как кто-то кричит и прыгнула, затылком почувствовав, что следующий удар разорвет меня. Перед моим взором снова появилась бабушка Ут. Ее лицо было спокойно, а глаза ласково смотрели на меня. «Прости, я не справилась», — прошептала я и упала. Слева послышался медвежий рев. Я приподняла голову, не спуская рук с затылка, и открыла рот, ни в силах ни пошевелиться, ни закричать. Медведи остановились в замешательстве. Один из них стоял прямо надо мной. Бувыльту вывернулась из моей ладони и юркнула между камней в сторону Накерит. А слева к нам приближался еще один медведь. Я бы не удивилась, если бы он был обычным, но на его загривке удобно устроился Линич. «Э, гигей, ге мохнатые!» — крикнул он. «А ну-ка, расступились передо мной!» Медведи, как ни странно, послушались, но я не рискнула вставать. «Дед мой колдун, бабка моя колдунья, отец мой колдун, мать моя колдунья, и сам я великий колдун. А ну, отошли подальше!» Медведь с наездником остановился в двух метрах от меня. Алинич продолжал вещать. «Идите-ка, мохнатые, обратно на свой бережок, пока я вам шкуры не поспускал. Да детенышей ваших в горящие головешки не превратил!» Он легко спрыгнул с медведя и подошел ко мне. «Вставай ты на горгын, не тронут нас больше медведи!» Я подала ему руку и, пошатываясь, поднялась. Медведи пошли обратно, а тот, на котором приехал колдун, стоял, переминаясь с лапы на лапу. «Иди, Каскант, и больше не нападайте на нас!» Медведь что-то проворчал, развернулся и пошел обратно. Мы проводили его взглядом. Ленич подмигнул в увыльту, снова принявший вид человека, и повернулся ко мне. «Ну, как у вас дела, девочки?» Он, наконец, разглядел Никирит и замер. «О, я вижу, у нас пополнение!» Колдун махнул рукой девушке. «Тебя как зовут, красавица?» «Это Никирит! представила ее Вувельту. «Давай, давай, шевелись! Тут еще волк где-то ходит!» Мы подошли к месту, которое указывала нам бабушка Гивывнеут. Синхронно, будто по команде, Мы проследили за солнцем, успевшим скрыться в плотной пелене облаков. И колдун выразил общую мысль. Надо лагерь разворачивать. Шамана завтра искать будем. Все дружно с ним согласились. Нокирец сняла сумки с оленя, я перевесила блюдо на плечи, не желая с ним расставаться, и отправилась на поиски дров. Работали все слаженно как будто ходили в походы этим составом каждую неделю. Лишь когда небо начало темнеть, подпуская короткую летнюю ночь, мы уселись вокруг костра, подвесили котелок с водой. Мокрые кроссовки я надела на палки и воткнула их в землю возле костра, а штаны поменяла на сухие. «А чем мы сегодня будем ужинать?» спросила Вульту. И бросила красноречивый взгляд на блюдо. А что у тебя есть? спросила я, изо всех сил сдерживая улыбку. У меня есть вяленое моржевое мясо. Накирит закопошилась в своей сумке. Не надо, красавица. У нашей тына Герген есть волшебное блюдо, весело ответил Линич. Волшебное? протянула Накирит. А! «Вот почему за вами волк ходит!» Я смущенно достала блюдо из сумки и провела пальцами по едва заметному рисунку вдоль ободка. «Вообще магия блюда не проходит для меня бесследно, но сегодня мы все слишком устали, чтобы готовить». Обведя взглядом спутников, я постаралась улыбнуться. «Чего вы хотите?» «Хачипури!» мечтательно зажмурилась в льду, но тут же одернула себя, посмотрев на меня с мольбой в глазах. «Пельменей!» — улыбнулся Линич. «Но завтра будем искать другой источник пищи». «А что, можно все, что угодно попросить?» Удивленно смотрела на меня Накирит. «Наверное, да». Я улыбнулась девушке. «Смелей!» «Я Киргипат хочу!» Красавица облизнула губы. «И прирем!» Примечание. Киргипат. Мясо оленя варят в собственном соку с небольшим добавлением воды и подают недоваренным. Пререм. Мясо оленины, заднюю часть, нарезают в форме булочек и отваривают в кипятке. Вареное мясо отбивают на каменной плите молотком, затем снова варят и туда же вливают костный жир и пряности. Затем выкладывают на доску и замораживают. Употребляют в мороженом виде. Я встала, повернулась вокруг себя, пытаясь прикинуть, в какой стороне город, но уже через несколько секунд поняла, что в этом нет необходимости. Тогда я подняла руки повыше и попросила у него все, что пожелали мои спутники. Мгновенно потяжелевшее блюдо едва не выскользнуло из рук, опасно наклонилось И еда посыпалась бы, но подоспел Линич, перехватил и помог поставить на большой плоский камень. Первым делом он отложил несколько пельменей и оставил чуть в стороне от нас. Не мой вопрос, колдун проигнорировал, а я решила, что расспрошу его об этом потом. Как думаете, шаман нас заметил? – спросила Вувлюту сразу после того, как разделалась со своим деликатесом. «Мне кажется, он нас уже давно ждет. задумчиво ответила я, вспомнив старика, которого мельком видела сегодня. Только не показывается. «Почему?» — удивилась на Кирит. «Не знаю. Может, чего-то хочет от нас?» протянула я. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — сказал Лейнич. Я хотела ответить, уже открыла рот, но промолчала. Взгляд сам собой поднялся от костра к звездам, к мерцающим ягодам, рассыпанным по небосводу. Млечный путь завораживал, блестел своей бесконечностью. Мысли почему-то потянулись к бубну, лежащему в одной сумке с блюдом. Из глубины сердца шло желание дотронуться до него — которое я тут же отбросила. Внезапно я осознала, я не хочу, чтобы кто-то знал о моей зависимости от бубна. Я не хочу, чтобы кто-то знал о моих снах и о том, что они вырывались в реальность. Я не хочу. Я не хочу, чтобы кто-то еще догадался о том, что со мной происходило. Вувельто рассказывала Некерит о происходящем в современном мире. Линич периодически комментировал ее слова. Я не прислушивалась к ним, полностью отдавшись ощущениям этой ночи и виду прекрасного неба. Взгляд опустился к спутникам и замер. Неподалеку сидел волк. В его глазах играли блики костра. Он смотрел прямо на меня. Мы связаны. Я поняла это уже несколько дней назад. Куда я, туда и он. «К чему это приведет?» Я смотрела на волка до тех пор, пока мои спутники не зашевелились, раскладывая спальники. У Накерит был меховой мешок для дальних переходов. От коврика, предложенного колдуном, она только отмахнулась. Мне снова предстояла первая вахта. Через полчаса все затихли, и я осталась одна. Практически одна. Ведь волк никуда не уходил. Я смотрела на него поверх костра, и он делал то же самое. Когда дыхание моих спутников выровнялось, волк поднялся. Сделал медленный шаг навстречу, словно примерился. Потом еще один и еще. Я смотрела на него, не отрываясь. Волк дошел до края светового круга и замер на несколько минут олень Кирит нервно всхрапнул. Из моей груди вырвался протяжный вздох, но страха не было. Я не смогла бы объяснить, что чувствую, даже если бы очень сильно захотела. Волнение, восторг, легкую нотку тревоги, но точно не страх. Наконец, волк, будто решившись, переступил через границу света и подошел к костру почти вплотную. Его голова качнулась, когда он садился, и я явственно почувствовала запах шерсти. Шли минуты, складывались вместе, тянулись друг за другом часы. А мы сидели с волком по разные стороны костра и смотрели друг на друга в немом диалоге. Блюдо лежало рядом со мной, я чувствовала его бедром, но волк даже ни разу не взглянул на него. Когда подошло время передавать караул, волк, будто бы почувствовав, встал и, посмотрев на меня, насмешливым взглядом ушел туда же, откуда пришел. С удивлением я поняла, что мне стало тревожно после его ухода. В нашем противостоянии появилось что-то надежное, как земля под ногами. С этими мыслями я разбудила линича, с ними же забралась в свой спальник и провалилась в сон. «Где мы, бабушка Гививнаут?» — спросила я. Мои глаза застилала тьма. Но была она не абсолютной, а какой-то неровной, все время сменяющейся, как дым над костром, но при этом неизменной, как флаг, бьющийся в объятиях ветра. «Открой глаза, тынагергын!» -э Отвечала мне бабушка, стоя где-то позади меня. Мои глаза открыты. Я поворачивалась вокруг себя в поисках бабушки Гивовнаут. «Ты боишься принять, тынагаргын!» Снова из-за спины прозвучал ее голос. «Принять что?» «Ты догадалась!» «Этого не может быть, бабушка!» «Почему тынагаргын?» «Потому что...» Я замялась, потому что я не такая. Это в твоей крови, внучка. Голос бабушки Евевнуут прозвучал возле моего уха. Ты должна принять это. Но почему, бабушка? Я не хочу. Я не готова в конце концов. Закричала я во весь голос. Потому что духи выбрали тебя. Ты на потому что ты сможешь поднять эту ношу. Голос бабушки убаюкивал, потому что у тебя нет выбора. «Почему, бабушка Гививнеут?» капризно спросила я. «Ты знаешь, ты тынагерген, иначе жизнь тех, кто тебе дорог, превратится в бесконечное испытание, иначе твоя жизнь угаснет, иначе у сказок не останется шансов на спасение». Проговорила Гевевнаут. «О чем ты говоришь?» Испугалась я, но видение уже ускользало, просачивалось дымом сквозь отверстие в еранге, пока я не поняла, что проснулась. Солнечный свет мягко проникал сквозь тонкую вуаль облаков. Возле костра копошилась вувы льту. Лейнич мирно спал по ту сторону очага. А на Кирид нигде не было видно. Еще несколько минут я лежала, наслаждаясь тем, что до меня никому не было дела. «Интересно, где сейчас волк?» — подумала я и резко села. Вувельто подпрыгнула на месте от моего движения, хотела что-то спросить, но она так и осталась сидеть с открытым ртом, наблюдая за моими судорожными попытками расстегнуть спальник. Наконец-то мне удалось выбраться из пухового кокона и я сразу же вцепилась в сумку. Блюдо было на месте. Я протяжно выдохнула и села на спальник, растирая лицо похолодевшими руками. «Мы бы разбудили, если бы волк приблизился!» Почти обиженно проговорила Вова льту. «Я знаю, прости, мне приснилось...» Не закончив фразу, я встала и пошла к озеру. На воде мелькала черная голова. Эта бесстрашная инокерит плавала в холодной воде. Ее олень стоял на берегу чуть пооды и с человеческой внимательностью наблюдал за хозяйкой. От одного вида купающейся девушки мне стало холодно. Я присела, зачерпнула воду ладонью, плеснула на лицо и поежилась. Вчерашний сумбурный день постепенно отходил на второй план. В голове крутились мысли о предстоящих поисках шамана. Я оглядывала окрестности озера и думала о том, что на розыск может уйти не один день. Побережье было неровным, местами поросшим лесом. На другой стороне озера возвышались сопки. Не знаю, сколько бы я так простояла, если бы меня не осенило. Карта, которую дала мне блюдо... На ней был только кусочек озера. Если понять, какой именно, то можно сузить поиски. Облегченный смех почти вырвался наружу, но застыл в горле. Я заметила кое-что странное. Красавица Никирит плыла вдоль берега, а за ней по озерной глади скользил луч холодного, едва различимого днем света. Олень на берегу заволновался, ударил копытами по твердой земле и прыгнул в воду. Никогда в жизни я не видела, как плавают олени. Накерит повернулась к нему, увидела луч света и в страхе нырнула. Свет переместился в сторону, а спустя несколько секунд рассеялся. Я стояла на берегу и наблюдала за тем, как красавица вынырнула, зацепилась крепкой рукой за упряжь, надетую на оленя, и вместе с ним поплыла к берегу. Что за новая напасть? Не хватало нам волка и медведей. Я передернула плечами, выпрямилась и, убедившись в том, что Накерит с верным другом вышли на берег, вернулась к костру. Ленич проснулся и теперь сидел возле костра, помешивая угли под котелком с водой. Когда Накерит оделась и вместе с оленем присоединилась к нам, я не стала спрашивать у девушки, что это был за луч. Почему-то мне показалось, что это может быть что-то личное. По ее поведению я видела, что Накерит явно знала о том, что произошло на озере. А еще я видела, что она не хочет об этом рассказывать. Она вела себя обыкновенно, только чаще, чем вчера, бросала тревожные взгляды на своего рогатого спутника.